Штурм Утром Валентин узнал, что викинг по имени Петр, тот самый сраный в животе, больше уже никогда не проснется. Ярл заметался, готовый зубами грызть подонков, спрятавшихся за высокий частокол, и опять насел на Росина с требованием начать штурм. — Я сам лично первый пойду. — горячился он. — Вы только помогите стену перескочить, да мы все как один пойдем. Костя почувствовал, как у него остро засосало под ложечкой, он понимал, что начинать нужно, понимал, что все готово, но ощущение неуверенности, сомнения в собственных силах грызло душу. Он смог убедить остальных, но сам все еще сомневался в необходимости того, что собирался делать. — Ну же, мастер! — Сейчас. Всю ночь индейцы пускали на крепость огненные стрелы. Один выстрел, и лучник отбегает в сторону. Выстрел, и опять в сторону. Мягкая лапа утверждал, что пару раз за стеной занимался пожар, но гарнизону удавалось его загасить. — Что ж, Если немцам пришлось пробегать, это хорошо, значит, устали. Сам Росин всю ночь продрыг без задних ног, и такое соотношение сил ему нравилось. С рассветом индейцы ушли к своим вигвамам, а на огневой рубеж вышла Юля. Две стрелы из ее лука уже ушли за частокол, но жертвы явно не нашли. Осторожные немцы высовывались сразу и на мгновение и тут же прятались назад. — Ну же, мастер, давай! — скулил Валентин. «Игорь — Игорь! — окликнул танкист Таросин. — Смущает меня пушка. Один точный залп картечий, и мы потеряем добрый десяток людей. — Ну, а арбалетчики нас что? Да они своими болтами с этого места частокол пробить могут. Выстави двух лучших стрелков и дай команду никого к пушке не подпускать. — Где Александр? — Великого магистра нашли через пару минут. Он признался, что имеет пять действительно хороших арбалетчиков. Трех из них мастер для перестраховки попросил поставить на пушку, а двоих пустить в общих порядках наступающих, стрелять по всему, что в крепости шевельнется. Арбалетчики, как и все ливонцы, поехали на фестиваль в броне, и воловаться за их особо не стоило. Юля составляла вторую линию прикрытия и должна была стрелять во все движущееся с безопасного расстояния. — Пожалуй, для атаки готово все. Все знают свои места, все знают свои цели. — Ну же, мастер! — Начинаем! — дал отмашку Росин. — Я первый! — во весь голос заорал Валентин, торопливо сдирая с себя рвашку. — Воздух! Взметнулись пергаментные листки. Костя подхватил их, отнес к рюкзаку, сунул в боковой карман, а взамен отстегнул и надел шалом. Поправил упавшую поверх куяка бармицу, проверил, на месте ли топор кистень. Рука наткнулась на сотовый телефон. Росин усмехнулся и оставил его на ремне. Вчера в лесу ливонцы заготовили десять шестов. Викинги наперебой рвались на штурм первыми, голые грудью на стрелы. Морозин согласился. Во-первых, потому что никто, кроме них, в драку не рвался вообще. А во-вторых, членов клуба «Глаз Одина» он воспринимал все-таки не так близко, как своих. Своих было жальче. К тому же у викингов все-таки имелись щиты. Одного не мог себе позволить Росин послачь в пекло схватки других, а самому спрятаться в тени. Раз начал эту заварушку, обязан идти первым. Поэтому крайний шест мастер зарезервировал для себя. Члены клуба «Глаз Одина» на глазах превращались в берсерков. Они разделись до пояса, кружили на месте, потрясая кулаками наливали углями на теле бессмысленные рисунки, грозно рычали, заводя себя для схватки. На берег Невы их приехало два десятка, пятерых уже потеряли, значит, первая волна пойдет полностью из викингов, а во вторую должен присоединиться уже кто-то из своих. Вот когда наступит момент истины. Костя Росин поднял шест, взял его под мышку, Щит за ремень повесил на плечо, вытащил меч. Неудобно. Одновременно держаться двумя руками за конец шеста и удерживать в одной из них меч оказалось чертовски неудобно. Мастер тихо выругался, вернул клинок в ножны, минуту поголебался, глядя на свой ремень. Прыгать через шестокол с пустыми руками, а потом вынимать меч или топорик, казалось ему безумством. Именно этих секунд может не хватить, чтобы парировать удар. Он вытянул кистень, накинул петлю на руку, перехватил за ремень у самой биты, изготовленной с из колесной гайки и каруса. — Отлично! И место в руке они занимают, и оружие наготове готове. Росин положил обе ладони на торец шеста, огляделся Ну, все готовы? Некоторые викинги оставили мечи в ножнах, Некоторые зажали в зубах, Кое-кто ухитрялся держать в руках. «Все готовы?» «Вперед!» Десять отрядов, удерживающих шесты, Брятся доспехами, начали набирать разгон. За частоколом заметались, начали высовываться, Засвистели первые стрелы, защелкали арбалеты. «Рано!» — мысленно вырвался мастер, но сделать ничего не мог. Немцы высовывались из-за частокола, торпливо пускали стрелу и тут же прятались обратно. На Юля успевала пускать прицельные стрелы. Некоторые из них оставались торчать в остро заточенных кольях, но некоторые проскакивали над ними и улетали в лагерь искать себе жертву. Главного девчонка добилась — не дала защитникам спокойно стрелять в атакующих, и пушка ни разу так и не грохнула. Послышался знакомый хлопок катапульты, камень мелькнул куда-то за спины, а люди продолжали лихорадочный разгон. До стены оставалось сто метров, пятьдесят, десять. «Один!» — дружно завопили викинги. Увидев ров, Росин подпрыгнул, шест быстро протолкнул его через препятствие. Он нащутил под ногами землю, торопливо побежал дальше, с удивлением видев впереди голубое небо и ощущая давление шеста на руки. Протопал по гулкам у частоколу, прыгнул вперед и разжал руки. Мгновение невесомости он упал на бок, перекатился, схватил щит за рукоять, приернул причем стряхивая петлю увидел перед собой человека в тяжело шелестящей кольчуге взмахнул кистенем тот вскинул палаш пытаясь отбить удар. Кистень моментально заметался вокруг клинка росин со всей силой выбросил впередд щит метясь окантовкой под поднятую руку попал и всем своим существом почувствовал как тяжелый диск Из почти дюймовой прессованной фанеры ломают хрупкие ребра. Немец обмяк и отвалился на спину. Костя оглянулся и очень вовремя вскинул щит. В него тут же ударила стрела, пробив почти насквозь. Наросин бросился на лучника, торопясь успеть до следующего выстрела. Почти наугад взмахнул кистенем. Послышался мягкий шлепок, болезненный вскрик. Мастер опустил щит, но вражеский лученик уже убегал, придерживая левую руку. Дальше никого не осталось. Он стоял почти в самом углу, на краю стены. В центре раздавались яростные крики, дробный стук. Противники скатились с насыпи вниз и дрались у стен бервенчатых домов. Члены клуба «Глаз Одина» всегда отличались слабой техникой, Но молотили мечами с такой скоростью, словно рубили капусту. Работали, словно и вправду собирались убить своего врага. Такого напора многие из противников не выдерживали, чисто психологически и отступали. Но с голой грудью против латных... Росин сунул кистень за пояс, выдернул топорик и кинулся на подмогу. Очень вовремя по насыпи к месту схватки бежал воин в кирлесе и металлической шапке с широкими полями, явно собираясь ударить викингом в спину. Встретившись с гадом сросиным, он замедлил шаг и удобнее перехватил палаш. — Фигет? — спросил немец. В это мгновение над частоколом появился конец шеста вместе с оседлавшим его Картышевым. Игорь свалил салатнику прямо на голову. Они раскатились в разные стороны, но оба с насыпью вниз. Немец вскочил на ноги первым, увидел бегущих к месту схватки множество врагов и громко заорал. ра Он ловко отмахнулся длинным клинком от набежавшего Немеровского, достал кончиком палаша до плеча одного из викингов, Защитники крепости начали быстро пятиться. Потом резко все вместе сделали рывок вперед. Уставшие викинги поддались под их напором, но немцы развернулись и кинулись бежать. Когда подоспевшие на помощь ратники второй волны сообразили броситься в погоню, расстояние составляло больше ста метров. К тому же выскочившие наружу немцы захлопнули ворота, и с разгона отворить их не удалось. Несколько викингов вскарабкалось на земляной вал, но увидели только отваливающий от причала корабль, в котором, помимо самих защитников, сидели несколько женщин, детей разного возраста, и даже недовольно похрюкивали две розовые свиньи. — Убегают! — вскочил со своего места Агарий, указывая рукой в сторону Березового острова. «Свены убегают!» На широком просторе залива белел большой прямоугольник паруса, медленно удаляясь. Поскольку лойма чужеземцев, перевезшая их на остров, по-прежнему оставалась на своем месте, зарывшись носом в лесные заросли, это могло означать только то, что чародеи смогли выбить свенов из их поселка. В столкновении непонятных но и не принесших бед чужаков и северных дикарей, регулярно совершающих наскоки на пробежные исцеления, дружинники явно приняли сторону колдунов. Не полночи следили за мельканиями в черном небе огненных искр, надеясь полюбоваться пожаром в дикарской крепости. «Теперь они до зимы спокойно жить могут», — сделал вывод боярин Иванов. светская земля далеко». Оружных людей они трогать боятся. — Это мстить да хотят покачал головой боярин Мурат, но Дмитрий Сергеевич не согласился. Чародеев почти две сотни на остров ушло. Сленам такую армию не один год собирать надо Разве по льду попугать захотят да и только? Мурат Абенович пожал плечами. Хотя сам он и вырос в здешних краях, Но мысли все еще продолжал категориями могучих цивилизованных государств. Счет воинов, ведущих наш тысячи, а городами, считавшими селениями, с десятками тысяч населения. Но он никак не мог понять, почему здешние сотни и полусотни упрямо называются армиями, а деревеньки Юрьев, Пернов и Гдов считаются городами. — Ладно, их еще можно назвать крепостями, но не городами же. Боярский сын тяжело вздохнул и повернул голову капричнику. — Так тебе нужна помощь, Государев Человек? — Спасибо, Боярин, сам справлюсь. Мысли Зализы занимал совсем другой вопрос. Он вспоминал все, что успел узнать о странных чужеземцах и пытался понять... Зачем им понадобился Березовый остров? Зачем тайно пробираться на берега Невы, чтобы потом захватывать остров в море? На ум невольно приходили чародеи, которых он с засечниками порубил на дороге крепости Орешек. Может быть, они не получили ожидаемого ответа от новгородцев и оказались вынуждены искать другое место для лагеря? А мирное поведение чародеев в деревнях и слова о том, что они русские, заставляли подозревать в них не пришельцев издалека, а тайных крамольников, задумавших измену Руси и государю, и скрывающихся в диких урбежных местах. Опричник покосился на полоненного колдуна. — Ах, как хочется поскорее задать ему очень много важных вопросов. — Агарий, Осип! — окликнул засечников за Лизой и прищурился на солнце. — Да, пожалуй, до Горбункова дружина успеет дойти за засветло. — Агарий, Осип, возвращайтесь к Неве. Смотрите, как обычно, шнеки, доломи, разбойничьи. Да, и на тоже поглядывайте. Мы уходим в Храпшу. Возвращаться домой всегда легче, чем уходить в поход. Поэтому малая дружина, поднятых в ополчение помещиков, действительно успела в сумерки въехать в горбунки. Переночевала, а на следующий день вскоре после полудня уже добралась до вил. Отсюда до храпши оставалось всего два часа неспешной рыси, и задолго до конца дня Боярин Иванов распустил своих ополченцев по домам. Зализа не удержался от возможности погостевать в дружелюбном доме отмыться от многодневного пота, хоть немного походить без ставшего чуть ли не второй кожей юшмана дать розык Василию с Феофаном. Однако государева служба не позволяла расхолаживаться, и утром третьего дня засечники с привязанным к коню полонянином выехали из ворот усадьбы и повернули в Копорье.